Глава 5 Спал я просто прекрасно. И даже Саю заставил сегодня выспаться вместо того, чтобы охранять меня. Нет, ну правда, чего я мог тут опасаться, что меня убьют во сне? Ха-ха! И ещё раз ха! Если бы Бессмертный хотел меня убить, то уже давным-давно это сделал. Вот уж кому не надо что-то выдумывать для этого, прибил бы на месте. Теоретически он мог хотеть сделать это, чтобы дочь не видела. Да даже так, вряд ли бы он стал это делать прямо в своём доме. А если бы и хотел, то сбежать от бессмертного в его доме. В общем, тут остаётся только смириться. Паранойя тоже не стоит излишне подкармливать. Жить становится безопаснее, конечно, но куда менее веселее. Кстати, сэй Венчи её явно видел. Заметил я несколько его взглядов, когда он смотрел прямо на мою тень. Впрочем, это было сразу понятно. А вот почему не стал реагировать? Да фиг его знает. Может, просто не считает за угрозу, ему пофиг? Ну, да неважно. Возможно, мне стоило ее представить. Вот только после случившегося небольшого шока от его истинного вида и силы, как-то подзабыл. Ничего страшного. Я предложил девушке охранять меня, так сказать, на поверхности. Но она отказалась. Из тени и проще действовать. Даже едой снабжал её я своих запасов, хранящихся в пространственном кольце. Без крайней необходимости она не хотела, чтобы мы оба ели непроверенную пищу в чудом доме. Да, бессмертному нет смысла нас травить, но как будто это было для неё важно. Ха. она бы и мне запретила тут кушать, если бы могла. Вот только оскорбить таким недоверием бессмертного проще съесть и от Ей проще, она считается слугой. так что и не должна есть за общим столом. Кстати, слуг я в доме не видел. Оно и понятно. Если тут нет людей, то кто будет ему прислуживать? Другие магические существа, что обрели форму человека? Ха, так и представляю себе, мага-ранга ищу, что работает горничный. В общем, решил забить на все эти думы и просто уже встать с кровати. Лежать, конечно, хорошо и приятно, будь моя воля, продолжил бы это делать. Часиков еще двенадцать. Но что поделаешь, пора вставать. Тем более, что живот уже тоже требует. Вчера под зором бессмертного я как-то не особо много съел. Быстро поднявшись, умывшись и одевшись, я выглянул из комнаты. Как раз, чтобы увидеть в дальнем краю коридора незнакомую черноволосую девушку. Девушку в костюме горничной. из очень интересной надписью над головой. Неизвестно. Ранг, ищущая, восемь. «Состояние — скука. Стихия — вода». В тот же миг влетел в свою комнату, закрыв за собой дверь. и осел прямо рядом с этой самой дверью, схватившись за голову. «О, боги, за что вы за мной так? Почему мои мысли начали сбываться? Я ведь просто пошутил. Может, у меня просто глюки? Даже то, что у меня крыша поехала, и то проще признать, чем увиденное мной. Ну, серьезно, горничная ранга и еще это... Да я даже не знаю, с чем это сравнить». Безумие и крайне нерациональное использование персонала. Куда я попал? Даже шея себе такого не позволяла. Хотя у неё и слуг-то не было. А если бы были? Хм, зная её, она бы могла и кого-то ранга вознесённого напрячь. И вряд ли бы кто-то посмел отказаться. Ладно, тогда просто приму это как факт. Успокоившись и спокойно выдохнув, вновь покинул свою комнату. «Доброе утро!» Увидев меня, девушка поклонилась. «Господин велел передать, когда вы проснетесь, будьте как дома. Завтрак будет примерно через час. Пока же можете отдохнуть в гостиной. Я приготовлю вам чай». «Да, спасибо», — благодарно кивнул девушке и спустился на первый этаж. Гостиная оказалась весьма уютным помещением. Несколько диванчиков и кресел, камин, столик по центру. Самое оно для тихих семейных посиделок. Кстати, как заметил, весь дом был в довольно минималистичном стиле, никаких излишеств, украшательств или чего-то подобного. Максимум несколько картин с какими-то пейзажами или натюрмортами. Никакой тебе лепнины или золотых украшений. Мне понравилось. Вскоре появилась горничная, принёсшая чай и оставившая на столе чайничек, предварительно налив мне в отдельную чашку, после чего быстро и почти незаметно удалилась. Кстати, пустых чашек она принесла две. «Ах, да, позаботьтесь о нашей госпоже!» Перед уходом подмигнула мне горничная. Через минуту я услышал саги, подумал, что эта горничная вернулась, и повернул голову, чтобы поблагодарить её. И тот же миг резко закрыл глаза. Теперь я понял, что имела в виду горничная, и почему ушла, явно услышав заранее шаги своей госпожи. «Лара, ты что творишь?» обречённо произнёс я. а «Что такое?» — раздался сонный девичий голосок со стороны двери. «А, одежда, точно. Люди же носят одежду. Да, папа мне постоянно об этом говорит. Ладно, пойду схожу». И после сильного зевка услышал, как шаги удалились. Лишь тогда я открыл глаза. Не то чтобы я так уж против был полюбоваться на красивые девичьи формы, я все-таки парень, в конце концов. Вот только последствия. Если бы в этот момент зашел еще и ее отец, «Ну, что можно сказать? Я бы превратился в аккуратную такую кучку мяса, нарезанную ветряными лезвиями. По крайней мере, на его месте я бы поступил именно так. А мне превращаться в подобное как-то совсем не хочется». В зал вошла горничная, принеся какое-то варенье и свежие печеньки. Вот только эта хитрая улыбка... «Такой шанс, такой шанс упустили!» — услышал я едва уловимый шепот, когда девушка выходила. «Боги!» Ещё этого не хватало. Мне заботливых родителей девушек хватило на всю жизнь, а тут даже прислуга. Ох, впрочем, когда прислуга такой силы... Да, вовремя я поднял ранг. Будь немного слабее, и всё могло бы быть совсем по-другому. Но сейчас нет уж. Ещё одной проблемы мне не хватало, тем более такой, как Винчи-младшая. И будто услышав мои мысли, в комнату вернулась и Лара, одетая в этот раз в какую-то майку и домашние шортики. то и очень даже шли. «Что?» — плюхнувшись на диван передо мной, спросила девушка. «Это, знаешь ли, тяжело постоянно вспоминать про одежду. И как вы ее носите? Неудобно же. Я сотню лет в ней не нуждалась, так что и сейчас не вижу нужды. Это обычным людям она, может, и нужна для защиты от холода. А мне-то зачем? Даже забравшись на верхушки гор, я холода не особо чувствую. Что уж говорить про мой дом?» Так-то оно так, — не нашел, с чем спорить я. — Ну, в общем, это все ваши людские заморочки. Но отец все равно вынуждает им следовать. Это еще повезло, что один из моих дядей любит шить. И получается у него просто превосходно. А иначе где бы мы вообще одежду доставали? В шкурах ходили, как люди в старые времена? Как-то это перебор. Даже представлять подобное не хочу. — Понял я тебя, понял, — поднял руки, признавая поражение в споре. Ты просто помнишь, что влетит-то из-за твоей безлабельности именно мне, а не тебе. — А? — удивлённо устоялась на меня невинным взглядом. — А тебе-то за что? Это же я виновата. — Уж поверь. Пусть вы и магические существа, но что-то мне подсказывает, что отцы всегда одинаковы. Так что влетит именно мне, будь уверена. — Ладно, ладно, постараюсь не забывать. — кивнула она, и, в целую чашку чая, вперила в меня взгляд. — Пойдём сразимся. — А? — Ты сперва подлечись, потом уже о таком думай, — отмахнулся от её предложения. — Так я уже. Папа вчера немного подлечил. Да и моя естественная регенерация очень хороша. Я в полном порядке, — резко вскочила Венчи, показывая, что от былых ран не осталось ни следа. Ещё бы несколько секунд моего молчания и уверенно на сальто назад сделала, лишь бы доказать, что здорово и готова сражаться. — Ну, почему бы и нет? — не стал тянуть. Тем более, что обещал ранее. а свои обещания я привык исполнять». «Ура!» — воскликнула девушка. «Стоп, не сейчас!» — прервал её веселье. «Сперва завтрак, потом немного передохнём, переварив его, и уже только потом спарринг». «Но...» — хотела было возразить, но внезапно проучавший живот сдал свою хозяйку. «Ладно, и вправду спера стоит позавтракать». Завтрак прошёл в спокойной обстановке, ну, не считая разговор дочери с отцом о том, что сразу после травмы она хочет опять сражаться. пап мы с кассом поспорингуемся сегодня ты ведь не против я уже полностью здорова можешь не беспокоиться резко выподлила эта шебутная девчонка М -м -м -м, хмурый взгляд обвел нас двоих кассиус ты не против ну если она действительно полностью здорова то почему бы и нет пожал плечами э, -э, -э ладно я ж слишком долго ее знаю если втемяшет тебе что то в голову то уже не остановить тем более когда дело касается битв «Спасибо, папочка!» — задорно ухмыльнулась Лара. «Только я буду выступать в качестве судьи и наблюдателя, а то знаю я тебя. Без присмотра опять перейдёшь черту». «Как скажешь!» — по понятным причинам возражать ему никто не стал. Дальнейший завтрак прошёл довольно спокойно, и уже спустя пару часиков мы вышли на абсолютно голое каменное плато, выступавшее для нас естественной ареной. «Вы готовы?» — спросил Оливер, выступивший в качестве судьи. «Конечно!» — выкрикнула Лара, почти прыгающая от нетерпения. «Да!» — лишь кивнул я. «Хорошо!» Тот же миг над плато сформировался едва заметный барьер из ветра. «Тогда начинайте!» Тот же миг Лара рванулась в мою сторону. Быстро! Очень быстро! Явно придавая ускорение телу при помощи своего ветра. Так что я не замедлил воспользоваться своей силой. Лишь в последний момент удалось уклониться от её удара. Всё же ветер хоть и уступает молнии скорости, но не критично. И сражаться с противником, что спешит сократить дистанцию, я как-то не особо люблю. Обычно всё происходит с точностью да наоборот. Это я сокращаю дистанцию с магами, что предпочитают атаковать издалека. И чем сильнее маг, тем меньше он старается полагаться на ближний бой, в большинстве случаев. В общем, начались догонялки. Сперва я уклоняюсь от её атаки и убегаю. Потом она делает то же самое. И всё бы хорошо, ведь я превосхожу её в скорости. Вот только не стоило расслабляться. Первая кровь пролилась на землю. На моей щеке появилась довольно глубокая царапина, а всё дело в огромных когтях, что резко выросли на её руках. Совсем иная дистанция, которую я не рассчитал. Моя ошибка. Вот только дважды подловить меня уже не получится. А ты хороша, усмехнулся и перешёл в контратаку. Две молниеносных птички сорвались с моих рук, заставив Лару использовать магию в виде щита. Клониться от них она никак не успевала. Да и не смогла бы, ведь птицы самонаводящиеся, можно так сказать. Следом пошли змеи из молнии с той же целью — отвлечь. Ну и добавочка в виде волка из молний. Именно последний выполнил свою задачу. Увидев летящий на неё знакомый силуэт с распахнутой пастью, девушка вздрогнула и не успела среагировать на атаку. Молния хорошо так поджарила девушку, опалив заодно её одежду. Но она выстояла, успев нивелировать часть мощи атаки. «Ты тоже весьма неплох», — хохотнула она, и с безумным азартом на лице вновь ринулась в мою сторону. «Атаки стали более агрессивными и звериными что ли?» «Да, именно так. Видимо, проснулись её инстинкты зверя. Вот только несмотря на преимущество что это давало, были недостатки». Её атаки стали более сильными и свирепыми, вот только вместе с тем и более прямолинейными, истинно звериными и сражаться стало проще. уклоняясь от одного удара, второго, вот с её когтей срывается лезвие ветра, только я уже отошёл с направления атаки, чтобы тут же зарядить ей в бок хороший такой заряд чистой молнии. В последний момент девушка успела поставить щит, но слишком слабенький. Он быстро сломался, и молния достигла своей цели. «А-а-а-а!» взревела девушка. Её мощь будто увеличилась ещё сильнее. Взглянул краем глаза на Венчи Старшего, но он никак не отреагировал на это. «Значит, продолжаем. Только бы это не оказалось с какой-нибудь яростью предка. Хм, а такое вообще есть у магических существ? У их потомков-то понятно, а вот у них самих... Хм, по идее, да. Ведь как-то же эта способность наследуется. Значит, и сами предки должны ей владеть... Тем более у самой Лары тоже есть, так сказать, предок. Ладно, не стоит отвлекаться. Её ветер внезапно стал менять цвет, будто, напитываясь кровью своей хозяйки, обретал алый оттенок. И вместе с тем будто становился плотнее, что ли? Да, наверное, именно так. Первая же атака от алого ветра почти смогла пробить мой щит из молний, от второй уже пришлось резко уклоняться. Что-то мне совсем не хочется подставляться под этот странный ветер. Было желание использовать свою ярость, но ты же отпала. Не хочу демонстрировать ее просто так. Может, именно этого от меня и хотят добиться. Да и не нужно это. Я и так справлюсь. Венчи потеряла над собой контроль. Это ее и погубит. Перешел на более простые атаки. Сила против силы. Мощь против мощи. Молнии устремились по прямой, одна за одной, сталкиваясь с ветряными лезвиями и аннигилируясь. Ни один из нас не мог продавить противника голой силой. Вот только это мне было и не нужно. Я бы мог сейчас сыграть на выносливость, понадеясь, что стихия тьмы в моих молниях даст преимущество. Но оставим это на крайний случай. Есть и другой вариант. Направил одну из молний так, чтобы она в итоге ударила в землю перед нами, чем вызвала небольшой взрыв из каменной крошки. Этого более чем достаточно. Пока внимание противницы отвлечено, Создаю небольшую змейку, что, взяв траекторию по большой дуге, быстро заходит девушке за спину. И вот решающий момент. Змейка достигла своей цели, ударяя в беззащитную спину. И в тот же миг девушка заваливается вперёд. Бессмертный тут же удаляет барьер, приближаясь к дочери, но быстро убеждается, что она в порядке. «Просто потеряла сознание», — делает он какой-то знак, и на поле боя появляется, видимо, ранее горничная, что быстро забирает лежащую девушку и исчезает вместе с ней. «Хорошо», — спокойно выдыхаю. «Но ты хорош, очень хорош. Моей дочке до такого ещё учиться и учиться. Уж слишком часто теряет голову. Молодая ещё. А шея вырастила достойно ученика». Подходя ближе, он хлопает меня по плечу. «Спасибо». «А насчёт ран можешь не беспокоиться». «Я могу легко». Вдруг резко замер он. а его ноздри широко расширились. В воздухе быстро перехватил каплю крови, что стекла по моей щеке, и тут же лизнул этот самый палец, его глаза моментально почернели, превращаясь будто в чёрные блестящие алмазы. «Не может быть!» «Этого просто не может быть!» «Нет, я, наверное, ошибся!» «Или нет?» Тут же быстро развернулся и двинулся в сторону дома, резко замер, будто о чём-то задумавшись, и исчез с вспышке телепорта. Мне же лишь оставалось стоять на месте и резко выругаться. «Во что, дьявол, побери, я опять ввязался? Почему-то очень захотелось свалить отсюда как можно дальше. Попытался было телепортироваться за пределы горы, но не смог. Проблемно. Бежать на своих двоих просто бесполезно. От бессмертного не сбежишь, тем более что он-то телепортироваться сейчас может. Но он же не убил меня на месте. Значит, есть шанс, что всё не так плохо, как сперва подумал. Да, будем ориентироваться по ситуации. Но на всякий случай нужно быть готовым дать отпор. В конце концов, я уже давно необычный адепт. Я достиг ранга еще, что не так уж и далеко от бессмертного. Так что отпор дать смогу. Даже смертный имеет шанс убить бессмертного. Чем я хуже? В общем, я просто двинулся к дому Венчи. Стоит привести себя в порядок и отдохнуть, а там уже будем разбираться, что же это такое было и что делать дальше.